«Наша главная задача, — вещал бывалый, — нейтрализовать превосходящие силы противника, обеспечить безопасность избранницы папы и... пожрать!» — брякнул балбес. Легкий ветерок с центральной части острова доносил умопомрачительные запахи. Марьюшка стряпала. Судя по ароматам, Суп из черепах был уже на подходе. Трус сглотнул слюну. — Не ищите легких путей, — строго сказал бывалый. — Делу время. В животе у него мучительно заурчало. — Короче, пока первую ловушку не забацаем, жрать никому не дам. Начальник десанта лукавил. Жрать он в любом случае никому дать и не мог. Все продукты остались в распоряжении Марьюшки и врага. Тем не менее, его уверенность подстегнула солдат, и они шустро принялись за дело. Балбес взметнулся на пальму, волоча на прицепе связку Лиан, которую он ловко закрепил за макушку. — Майна! — скомандовал монтажник-высотник, усаживаясь поудобнее на кроне и принялся отдирать от нее кокосовый орех, решив между делом подкрепиться. Трусы бывалые поплевали на руки, уперлись копытами и потянули. Пальма начала медленно сгибаться дугой. Кокосовый орех отодрался, но не грызся. Балбес напрасно раздевал свою пасть. Орех туда не лез. Балбес Заозирался в поисках подходящего инструмента, и тут, в поле зрения, его появилась избушка. Марьюшка с поварешкой и... балбес ахнул. Весь отдел новых технологий адского НИИ во главе с профессором культурно стояли в очереди с мисками в руках. Марьюшка наполняла их аппетитным варевом, настолько аппетитным чтобы балбес чуть не захлебнулся слюной. Получившие свою пайку, научные работники, довольные, отбегали в сторону и начинали с наслаждением хлебать, хлебать, хлебать. Враги жрут их кормежку. Монтажник-высотник пылал праведным гневом. — А чтоб вас! — ревкнул он, в сердцах швыряя кокос вниз. Он не промахнулся, до труса и бывалого было рукой подать. Верхушка пальмы уже почти касалась земли. Они закувыркались в одну сторону, а монтажник-высотник полетел в другую. Пролетая над площадью, вымощенный желтым кирпичом, балбес кратко, но очень выразительно, высказал все, что он думал о прихлебателях Люцифера, хлебавших в данный момент халявную похлебку. — Мы под колпаком! — испуганно проблеял профессор, торопливо вылизывая свою миску. — Печанкой чую. Это кадр Асмодея. Он вечно нашего шефа подсиживает. С большим трудом Илье удалось выжать из лиха старательно зазубренный им текст. — Захмелевший целитель хихикал, путался в показаниях, Постоянно норовил заснуть. А когда его будили, тянулся к очкам С явным намерением сорвать их с носа И дать очередью по супостатам, Мешающим человеку культурно отдыхать. Тем не менее, следствием было установлено, Что похищение совершил не человек земной, Не зверь лесной, а чудище заморское, стоголовое, беззаконное вместе с Марьюшкой похищено. Первое избушка на курьих ножках со всей утварью, принадлежащая гражданке Еге, в количестве одной штуки. Второе дуб вековой с семейством белок и золотой цепью, представляющий собой не только ювелирную но и историческую ценность, ибо на ней в течение последних трехсот лет висел сундук, заколдованный самим Кощеем Бессмертным. — А как там Кощей поживает? — встрепенулся Илья, когда протокол допроса дошел до этого пункта. — Не его ли черных рук это дело? — Нет, — Замахали руками, ушами и головами на длинных шеях члены синдиката. — Да куда ему, убогому? Он у нас безвылазно в темнице сидит. Надзор за ним, ого-го! Никита Авдевич стукнул себя в грудь. — А мы это проверим. Василиса гневно сверкнула глазами. — Ванюша, принеси-ка зеркальце из опочивальни. — иван тяжело вздохнул и двинулся в указанном направлении да что мне ваше зеркальце грубовато буркнул илья тревога за марьюшку заставила капитана забыть про этикет где там его камера видите верно азартно поддержал папу царь батюшка разворачиваясь на сто восемьдесят градусов Через зеркальце до да его морды Не дотянешься, а лицом К лицу надо Но ежели это Он Чебурашка сделал зверскую Физиономию Лично на куски порву Еще чего Фыркнула Василиса Время только терять Лицо царицы Напряглось Что-то приглушенно пробормотав Она сделала шаг в сторону апартаментов Кощея. По спинам окружающих пробежал холодок. Пробежал и через мгновение вернулся. Словно накатила волна прибоя и отхлынула обратно. — Магический контур не нарушен. Это не Кощей, — сказала Василиса и вздохнула. — Мне нужно зеркальце. Оно покажет, где Марьюшку искать. С этими словами царица выскользнула из зала, в котором происходило заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, срочно организованное по совету Ильи. Василиса Премудрая умудрилась протолкнуть свою кандидатуру в председатели и теперь активно мешала членам 39-го синдиката претворять в жизнь их далеко идущие планы. Синдикат съежился в ожидании бури, и она не заставила себя ждать. Капитан скромненько забился в угол. Остальные члены комиссии попрятались кто куда. Через полчаса, когда выдохшаяся Василиса Премудрая Вновь обрела способность мыслить рационально и вести конструктивный диалог. Воспрянувший духом синдикат, клятвенно заверил царицу-матушку, что пропажу непременно найдут, виновного накажут. «Эй, матушка, особо не волнуйся!» — басил Иван. «Что там зеркальце? А у нас папа есть!» Он, сестрицу твою, хоть на дне моря-океана сыщет, а он у нас... О -о -о! Илья понял, что рассчитывать можно только на себя. «Так», — капитан хлопнул ладонью по столу. «Раз местонахождение пострадавшей до сих пор не установлено, а магия нам в этом вопросе помочь не может». «Будем подключать массы. Народ — это сила!» Он выдернул из рюкзака стопку принтерных репродукций. «Знатный живописец поработал!» — восхитился Никита Авдевич. «Как живая!» — согласился Соловей, разглядывая Марьюшку с метлой на плече. «Песцы в вашем царстве-государстве есть?» Требовательно спросил Илья. «Найдем», — успокоил его Чебурашка. «Под каждым портретом текст набросать надо. Что-нибудь типа «Родина в опасности». Спасем цвет нации. Каждому, кто даст сведения о местонахождении члена царской семьи, царскую награду. Да кто спасет и в замок доставит... Целости и сохранности двойную царскую. — Это ты здорово придумал! — обрадовалась Василиса, уважительно глядя на папу. Она сгребла репродукции и понеслась к выходу. — Лично распоряжусь. Тридевятый синдикат окаменял Первым молчание нарушил министр финансов. — Папа... — А ты Ягусю проведать не хочешь? — осторожно поинтересовался он. — Да не мешает, — вздохнул Илья. — Хотя сейчас вроде не до того, Марьюшку спасать надобно на. А вот и мы о том же, — подхватил Никита Авдеевич. — Помнишь, как мы с Кащеем бились? Она нам тогда здорово помогла. «И то верно!» — согласился капитан. «А вдруг чего дельное подскажет?» «По коням!» Гореныч развернулся и пополз на взлетную площадку, располагавшуюся на заднем дворе замка. Конем в данной ситуации был он трехглавым и крылатым.